10. В полдень на площадь привезли армейские кухни. Люди побросали кирки и лопаты и выстроились в длинные очереди, гремя блестящими металлическими сутками и котелками. Стерёгший толпу дворцовый гвардеец в лихо заломленном берете, стоявший расставив ноги на крыше трансформаторной будки, тоже позволил себе присесть.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 Герцога Гигана отравили каргонские агенты. Старый герцог, конечно, погоревал, но без наследника-то нельзя, особенно в такое время. Вот и отыскали среди бойцовых котов парнишку, как две капли воды. Конечно, и стал ваш парнишка говорить на трех языках, безукоризненно ездить верхом и так далее. Но, господа, когда же начнут расстреливать это быдло?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 Да, бросьте вы, не было никакой эпидемии. Что ты несешь четырехглазый? Не было, не было. Как же не было, когда я трое суток с толчка не слезал? Не было эпидемии. Была грязная вода, испорченные консервы. Вы еще скажите, руки не мыли. А вот я что еще скажу. Это все синежопые нам устроили. Они же сплошь колдуны.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 А карлы эти, надо вам знать, даже среди дикарей, дикарями считаются. И вот там-то он и задружил с одним ворожеем из этих карлов, наобещал ему с три короба. Ворожей там у себя поворожил, и восстановилась в герцогстве законная власть. Вы только даже дождитесь, когда музыка кончится, и сами ворожбу услышите. Прямо стыдно слушать «Что вы городите? Как же, по-вашему, в империи это все обернулось?» «Он что, ваш карла и Каргон заворожил?» но ну, не весь Каргон, а принцессу ихнюю точно!» «Господа, господа, подобные слухи хуже разрухи. Мир с Каргоном готовился уже давно. У меня есть знакомый курьер в Министерстве иностранных дел». А теперь никакого герцогства Алайского не будет. Будет после их бракосочетания Алайская империя Каргон. Ловко. Чтобы, значит, и крысоедам не обидно было. Кто эту принцессу видел? Да в утренних газетах снимок был. Чудно. Крысоедиха, а все при ней. А вы, господа, слышали про иностранных агентов? про людей с Туманного материка. Вы же вроде культурный человек, никто не живет на Туманном материке. Да нет, живут, только под землей. И оказывается, все это время они нам вредили, они истравили нас с каргоном. но с каргоном, положим, мы 300 лет воевали. Люди разговаривали громко, стараясь перекричать радиорупора. Из рупоров для поддержания бодрости духа лилась маршевая музыка. Классические марши звучали вперемешку с современными. Броня крепка и быстры бронеходы, артиллеристы, герцог дал приказ, и, разумеется, багровым заревом затянут горизонт. Внезапно марши смолкли, и стало слышно только, как стучат ложки. Потом радиорупор. Прокашлялся и заговорил на незнакомом языке. «Корней Янович Яшма! Его Алайское высочество, герцог Гиган, ожидает вас в своей загородной резиденции для переговоров о судьбе заложников. Вам будут обеспечены беспрепятственный вход и выход. Корней Янович Яшма! Ну, что я вам говорил? Сами слышите!» Синий карла выражит каждый час, чтобы во всем была молодому герцогу удача. Молодой герцог спал в эти дни от силы по два часа в сутки. Он сидел за отцовским бюро с гнутыми ножками, перебирая бумаги, подписывая накладные и приказы о снятиях и назначениях. Время от времени в кабинете появлялся одноглазый лис, Подкладывал новые расстрельные списки, и на каждом герцог неизменно ставил резолюцию. На восстановительные работы. Но ваше высочество. Слишком мало осталось алайцев, господин генерал. Слишком мало. Каргон ассимилирует нас за два поколения. И даже наследник мой уже не будет чистокровным алайцем. Как дела на мосту? Склепали еще две фермы, но главный инженер говорит, что о большегрузном транспорте пока не может быть и речи. Можно подумать, что мост восстанавливают, для того, чтобы по нему катались на легких ландо. Передайте инженеру, что лично для него я сделаю исключение и расстреляю. Слушаюсь, ваше высочество. Проследите сами, чтобы какой-нибудь идиот Не выстрелил в господина Яшма. Фотографии розданы всем постам, вашего высочество. Взят под стражу флотский экипаж. Тот самый, который... Какие будут распоряжения? В промышленный район. На пожары. Но ведь именно они... На пожары. Где же Яшма, змеяное молоко? Я уже докладывал, что посадку призрака зафиксировали три часа назад. Отцы дракона он что, ползком сюда ползет? Генерал, вступайте и ждите его ухода. Полная лояльность. Помните, что они запросто могут уничтожить всю гиганду. Но мы-то, положим, крепко взяли их за кадык. И тем не менее... «Люди есть люди! Ступайте, генерал! Слушаюсь, вашего Высочество!» Герцог остался один и обвел воспаленными глазами отцовский кабинет. Загородную резиденцию, разумеется, основательно пограбили, только что не спалили. В кабинет стащили остатки мебели, накинув на изрезанные кресла и диваны чехлы из мешковины. чтобы не так срамно было. Лужу крови на ковре кое-как замыли, но все равно оставалось розоватое пятно. Видимо, господа мятежники проводили здесь свои дознания. Герцог вспомнил, как разорвалась граната в ложе с комитетчиками, и каким покорным сделался сразу зал. Как выходили по одному на сцену кратковременные хозяева жизни. И приносили ему присягу на вечную верность что впрочем не освобождало от восстановительных работ ваше лайское высочество герцог улыбнулся в дверях стоял бойцовый кот в новеньком обмундирование и смотрел на герцога сияющими от восхищения глазами это же наш гак мы же с ним в окопах под бомбами Ваша Алайское Высочество, его превосходительство велели передать, что человек, которого вы ожидаете, прибыл. Отлично, котенок, веди его сюда, да не вздумай грубить, не вздумай хватать за рукав. Этот дяденька так тебя приложит. Проходите, будьте любезны, все как положено, понял? Так точно, Ваше Алайское Высочество? Корней Янович Яшмаа продолжал оставаться прогрессором до мозга костей. Он не позволил себе показаться на улицах столицы, в земном терреленивом комбинезоне. Добыл где-то официальный костюм для приемов, поверх которого небрежно накинул длиннополую черную шинель яйцереза. Но издалека было видно, что он не алаяц. потому что лайцы сейчас ходили горбясь и озираясь, недобро поблескивая друг на друга глазками. «Здравствуйте, Корней Янович», — сказал герцог по-русски. «Проходите, садитесь». «Не сюда, здесь пружина вылезла, а разговор у нас будет долгий». Корней сказал. «Здорово, бойцовый кот!» «С каких это пор ты герцогом заделался?» И с размаху рухнул в указанное кресло. «Я всегда был герцогом, Корней Янович. А вы даже не догадались провести глубокое ментоскопирование, хотя и к этому мы были готовы. Впрочем, какая нужда полубогам копаться в памяти какого-то солдатишки? Надеюсь, вы все поняли». «Не все», — сказал Корней, — «далеко не все». «Операция готовилась долго, Корней Янович, почти половину моей жизни». «Уважаемый господин Яшма, пребывая в вашем гостеприимнейшем доме, я не терял времени даром. В те дни, когда вы надолго покидали вашу резиденцию, мой напарник, ваш любимый данк с помощью особого кода...» пробуждал во мне полковник алайской контрразведки. И я с головой погружался в океан информации, которую мне любезно предоставлял БВИ. Я шма ничего не сказал, только глядел на герцога светлыми прозрачными глазами. Разумеется, я и не пытался постичь все, продолжал ерцог. Он поднялся из-за бюро, и начал расхаживать по комнате, скрипя высокими десантными башмаками. В основном, меня интересовало прогрессорство и прогрессоры. История, методы, имена. замененное молоко, господин Корней. Он внезапно остановился и выбросил руку в сторону кресла. «За кого же вы нас считали? Если уж невежественный Дон Рэба...» догадался о, скажем так, не совсем обычном происхождении Румата Эсторского. Неужели контрразведка страны столетиями ведущей войны не засекла бы ваших людей? Этот номер с успехом прошел у вас на Насаракше, с его своеобразной теорией мироздания. Но на гиганде гипотеза об обитаемости иных миров существует уже 500 лет. а легенда о том, что человек упал на поверхность гиганда с небес, и того дольше. «Это преамбула?» Вежливо поинтересовался Корней. «Это пиздец!» — рявкнул герцог. «Всему вашему прогрессорству и всесилию! Извините, господин Корней, что я так прямо, по-солдатски, но право же!» Вы меня выводите из себя своим показным равнодушием. Итак, 15 лет назад мы впервые зарегистрировали посадку вашего призрака. Нам очень повезло, мы даже засняли её на киноплёнку. Кстати, мы знаем, что в момент посадки призрак на какое-то время становится беззащитен. И любой мальчишка с ручным ракетометом, Но мы не спешили. После первой, на редкость, неудачной попытки арестовать вашего человека, мы эти попытки немедленно прекратили и ограничились только слежкой. Квалифицированной слежкой, господин Корней. Без топтунов и подслушивающих устройств. Неудачная попытка — это Павел Прохоров. Хрипло спросил Корней. Совершенно верно. Он же великий изобретатель и властелин автомобильной империи гран -Гук. Вы покорно проглотили нашу официальную версию о гибели его личной яхты во время шторма. А тело было настолько изуродовано о прибрежные скалы, что опознать его не было никакой возможности. К тому же семья поторопилась с кремацией. С нашей, разумеется, подачи. «Жалко Пашу», — сказал Корней. «Для нас это была большая потеря». «А нам, думаете, не жалко было? Ведь гран тогда фактически спас герцогство от неминуемого поражения. Именно его дизельные тяжеловозы позволили осуществить быструю переброску войск». «Зато мы убедились». что физические возможности землянина, да еще подготовленного, намного превосходят таковые у обычного жителя гиганды. И не дергались, а готовили свою операцию под кидыш. «Стало быть, вам и эта история известна», — кивнул Корней. «Разумеется, у БВИ не было секретов от Данго. Согласитесь, что наш майор гениален». Итак, во время операции «Подкидыш» погибли 10 наших агентов, многим из которых я и в подмётки не годился. И только в двух случаях вы клюнули. Мы поставили на ваше человеколюбие и не ошиблись. Вы притащили двух маленьких умирающих дракончиков в своё гнездо, а дракончики выросли. И вовсе не было нужды мне, то есть Гагу, избивать беднягу-майора. Это уж он сам придумал для вещей убедительности. Но вы так ничего не подозревали. Дикари с дикой планеты, постоянно убивающие друг друга. Вот как вы о нас думали. Я слушаю, слушаю, сказал Корней. Между тем, дикари... я разумею алайцев, и выжили-то благодаря разведке и контрразведке. Еще при моем прадеде был перенят у туземцев архипелага ментальный прием, ныне известный как два в одном. Иначе империя давно раздавила бы нас. Но мы загодя знали их оперативные планы и успешно подкидывали их агентуре дезинформацию. «Дорогой господин Корней, вы, прогрессоры, только играли в разведчиков, в то время как для нас это был способ существования. Единственный возможный способ. Поэтому не удивляйтесь и не оскорбляйтесь, что вас переиграли. Мы не могли не переиграть вас». «Я вас понял», — сказал Корней. каких условиях содержатся заложники и как вам удалось о это было довольно просто поскольку наша служба располагала уже полными списками ваших людей мы организовали так называемую эпидемию и провели так называемую вакцинацию я прихватил в лазарете у вашего милейшего доктора упаковку снотворного и наши специалисты сумели его синтезировать Вы многого не знаете о нас, друг Корней. Итак, заложники. Все они, в том числе и ваш сын, находятся в добром здравии. Пока. И здравие это целиком и полностью зависит от того, договоримся ли мы с вами. Искать их не пытайтесь. Аварийные передатчики, извините, изъяты. Нашим военным хирургам, конечно, далеко до ваших. Но огромный военный опыт. Остались, конечно, небольшие шрамы. Впрочем, никто даже не проснулся. Место довольно уютное, но бежать оттуда нельзя. Попытка побега, равно как и попытка освобождения, приведут к немедленному взрыву. И даже не пробуйте ваших гипнотических штучек, поскольку все организовано по правилу «мертвой руки». «Знаете, сидит солдатик, держит кнопку. Причем родословная солдатика прослежена до пятого колена». «Знаю!» — кивнул Корней. «Дальше!» «А дальше еще интереснее!» «Котенок!» — крикнул герцог. В дверях возник давешний восторженный курсант. «Я, ваше Алайское высочество!» Вина господам-дипломатам, лучшего вина из Арихады. И что-нибудь закусить, только не консервов. Консервы у меня вот уже где. Так и передай старшему Кравчему, слово в слово, лучшего вина из Арихады, а то опять подсунет кислятину крыса тыловая. Слушаюсь, ваше Алайское Высочество, тут мне из деревни мои посылку передали. «Если не побрезгуете?» «Потом разочтёмся, курсант. За герцогом не пропадёт». «Умело вы с ним обращаетесь», — сказал Корней. «А что вы хотите? Для человека, естественно, потребность в кумире. Будь ты другой человек или даже теория». «Курсант поклоняется мне. Вы поклоняетесь гуманизму». «А вы?» — спросил Корней. «Чему вы поклоняетесь?» «Я», — сказал герцог Алайский, «от этой необходимости освобожден. Впрочем, недели через две начну поклоняться будущей герцогине, точнее, императрице. Я ведь господин Корней и сам в императора собрался, а там такой титул, что натощак и не выговоришь». «Все шутите», — сказал Корней, — «Грустить нужно не мне», — ответил задумчиво герцог. Неожиданно быстро обернулся курсант с подносом. Он не только успел слетать в погреб за вином, но и напластал тонкими ломтиками нежное копченое мясо. А прочую закуску разложил не хуже, чем в ресторане. Герцог разлил зеленоватое вино в высокие бокалы. Подал один корнею. «За благополучный исход дела!» — воскликнул он. «Неплохое вино!» — сказал Корней. «Да что я, отличное вино! Непременно нужно будет взять рецепт!» «Всему своё время!» — герцог поставил свой бокал на бюро. «Итак, заложники — это лишь часть операции. Гигантский, так сказать, филиал». Перейдём ко второй части. Сейчас на земле майор Данг, тот самый больной заморож, которого вы столь великодушно подобрали в развалинах, вовсю хозяйничает в системе БВИ. Пока он только намекнул вашему руководству о своих возможностях. Но если в условленный час вы меня с ним не соедините, начнутся настоящие неприятности. Нарушения технологических процессов, пожары, взрывы. Ваши структуры довольно хрупки, друг Корней. Особенно, если подойти к ним сломом. «Зачем вам это?» — спросил Корней. Лицо его оставалось спокойным, только глаза лихорадочно заблестели. «Да хотя бы затем, чтобы земляне поняли, наконец, что жизнь на самом деле грубая и жестокая. Хотя неприятности на этом не кончаются. Майор Данк задумал обнародовать некую информацию, которой неприятно поразит не только землян, но и ваших союзников на Тагоре. Особенно на Тагоре, семейное молоко, вот бы где я хотел побывать. Так, Сказал Корней и пожевал ломтик мяса Вот значит как Значит вот так Подтвердил герцог Но это лишь на случай Если заложники вздумают принести себя в жертву Во имя интересов родной планеты Значит шантаж Сказал Корней Шантаж Сказал герцог Собственной персоной А что прикажете делать маленькому человеку, когда в его дом вламываются вооруженные громилы? Терпеть приспосабливаться, чтобы улучшить соответствующий момент. Что же вы потребуете взамен? Капитуляцию, — сказал герцог, — полную и безоговорочную. И соответственно репарации и контрибуции. Аннексии, правда, не будет. Далековато придется гонять экспедиционный корпус. Я тут список приготовил. Нам нужны полевые синтезаторы, строительная техника, медикаменты. Много чего нужно, мы разорены. Вы прекрасно знаете, ваше высочество, что запрещено вывозить земные технологии на планеты, охваченные прогрессорством. Кроме того, колоссальный психологический и культурный шок. «А вот уж это...» — герцог вновь наполнил бокалы. «Не ваша забота. Если честно сказать, и мы, и Саракш, и в особенности Арканар, всего лишь ваши игрушки. Игровые комнаты. Забава для настоящих мужчин. Возможность побегать, пострелять, поконспирировать. Дать волю инстинктам. Земля для вас слишком скучна». Вот самые беспокойные и пишутся Прогрессоры, как записывались наши древние присыщенные предки в Черный Легион. Все это уже было, друг Корней, и у нас, и у вас. Мы ведь едины по натуре. Думаю, что и происхождение у нас общее, хоть ваши ученые и боятся признаться в этом. Так вот, шок. Если прилетают умные дяденьки и привозят всякие хитрые машинки пополам с идеалами Тогда, конечно, потрясение устоев, кризис культуры, психологический крах Другое дело, когда эти самые дяденьки, потерпевшие поражение в честной борьбе Если только разведку можно назвать честным ремеслом Начинают выплачивать победителям дань Тогда торжество Триумф, всеобщий энтузиазм и неслыханный подъем. В результате и ваши цели будут достигнуты, и мы останемся не в накладе. «Это невозможно», — сказал Корней. «Совет на это никогда не согласится. Знаете, чем это может кончиться для вас? жители гиганды сядут нам на шею и попросту выродятся, как туземцы архипелага». конце концов, друг Корней, вы можете снабдить каждый механизм, присланный сюда, блоком самоуничтожения, чтобы наши умники не начали в них ковыряться. Нам бы пережить несколько самых тяжких лет. «А потом понравится», — сказал Корней. «Это как наркотик». «Мое слово может быть для вас гарантией?» «Нет», — сказал Корней, — «вы смертны». Причем смерть может прийти от ближайшего родственника. Слишком велик искус. «У меня не осталось родственников», — сказал герцог, — «вашими стараниями. Жители бывшей империи не потерпят, чтобы контроль над нашей помощью был исключительно Алайским. И все начнется снова, только на более высоком уровне». «Выхода нет». Сказал герцог. Мы знали, на что идем. Теперь и вы знаете. Мы разрешим существование земного посольства на Гиганде. Населению объявим, что это посланцы Туманного Материка. Все равно никто толком не знает, что там творится. И сойдет. Тоталитарное государство, знаете ли, имеет свои преимущества. Да и чем, по совести сказать, «Отличаются наши колоссальные картотеки от вашего БВИ, только скоростью операций, но мы никуда не торопимся». «Кстати, герцог», — сказал Корней, «а почему вы и напарник ваш Данг в столь молодые лета ходите в таких чинах?» «Ну, это-то просто», — сказал герцог. «Это и на земле бывало». Как там сказано у вашего классика? Матушка была еще мною брюхата, как я уже был записан. В Семеновский полк сержантом, продолжил Корней. Браво, великолепная память. Ну так слушайте, сержант, я буду говорить не от имени своей планеты, а лично от себя. Вы полагаете, что взяли нас за горло? За кадык. — уточнил герцог. «Пусть так. Мы, конечно, можем ликвидировать гиганду, для этого достаточно подогнать на ее орбиту энергетическое устройство». «Вы никогда этого не сделаете!» — сказал герцог. «Иначе бы мы не затевались». «Совершенно верно. Но я, лично я, могу устроить вам судьбу горшую». Более страшную, потому что неопределённую. Я сам боюсь того, что хочу сделать, но сделаю. Раз уж вы в курсе дела подкидышей, то должны знать имена фигурантов. Думаю, что покойный Сикорски меня бы понял. «Таким вы мне больше нравитесь», — сказал герцог. «Наконец-то! Долго я этого ждал!» Деарда Юбералас, друг Корней, — «Да», — сказал Корней. «Де эр де «Вы были достойным противником, герцог. Но Земля не может проигрывать. Иначе вся галактика полетит псу под хвост». «Вы сумасшедший!» — герцог побледнел. «Лучше уж действительно распылите нас на атомы». «Нет, вы не имеете права. Это не по-человечески». «Вот именно!» Сказал Корней яшма Он поднялся из кресла, движением плеча сбросил шинель и резким рывком левой руки оборвал правый рукав костюма вместе с рукавом рубашке. На загорелой коже возле сгиба локтя темнело небольшое пятно. Левая рука Корнея извлекла из кармана продолговатый футляр. «Корней Янович», — сказал герцог, — «постановитесь», Заложники были отпущены в тот самый миг, как вы переступили порог этой комнаты. Вино из Зарихады. Это был пароль. Но Корней, казалось, не слышал его. Как не слышал никого несколько лет назад прогрессор Лев Абалкин, ворвавшийся в подвал музея внеземных культур. Только пистолета в руках герцога Алайского не было. В прихожей послышалась какая-то возня. «Котенок, пропусти его!» — крикнул герцог, не оборачиваясь. Он смотрел, как худые пальцы Корнея извлекают из футляра светлый кружок, как медленно-медленно приближаются к локтю правой руки. «Корней!» В голосе вошедшего было мало человеческого. Пистолет в руке Максима Каммерера ходил ходуном. «Не сметь!» Напал Корней! Брось! Немедленно!» Корней повернулся к двери. «Я слишком долго ожидал, Макс», — сказал он. «Но ведь не зря Лёва и Рудольф умерли, верно?» Герцог воспользовался паузой и встал между ними. Он даже схватил Корнея за правую руку, хотя прекрасно понимал, что тому не составит труда мгновенно освободиться. «Господа, господа!» — лихорадочно заговорил он. «Господа, нельзя! Камерер, уберите оружие! Корней Янович, бросьте эту мерзость! Все мы люди, и вы не лучше нас! Мы слабы, подлые, трусливы, жестокие, но мы все-таки люди!» Левая рука Корнея опала. Светлый кружок покатился по ковру. И весь Корней Яшма тоже опустился на ковер. почтительно поддерживаемый его Алайским Высочеством. — Что с ним? — спросил Каммерер, опуская пистолет. — Спит, — сказал герцог и поднял кружок. — Искусство подсыпать что-либо в бокал противника я постиг еще на первом курсе. Заберите эту штуку и спрячьте подальше. Хотя, может быть, надежнее было бы хранить детонаторы на Гиганде. в сейфе какого-нибудь маленького частного банка. Земляне слишком любопытны и не выдержана. Мы подумаем об этом, сказал Максим. А пока, вашего сочувствия, помогите ко мне положить Корнея на диван. Как там мой данк? спросил Герцог, когда они справились с обмякшим телом. Сидит в совете и торгуется, пожал плечами камерор. Герцог удовлетворенно покивал головой. «Прекрасно. Полагаю, в вашем совете сидят здравомыслящие люди». «Более чем», — откликнулся Максим. «Вы действительно освободили заложников?» «Часа через два их привезут», — устало сказал герцог. «В сущности, я блефовал, поскольку трудно смертному поднять руку на полубога». «А вы действительно могли выстрелить?» «Не знаю», — сказал Максим. «Наверное, да». «Ну что, теперь будем обсуждать условия с вами?» «Да, слышал я весь ваш разговор», — махнул рукой Камерер. «Думаю, в совете найдут разумный выход. Раз уж так получилось». В кабинет развинченной походкой вошел бойцовый кот. Вид у него был самый несчастный. «Ваше Алайское Высочество!» — заныл он. «Я хотел к ним применить двойную скобку, а они вывернулись и меня пол приложили». «Тебя звали, котенок?» — ядовито осведомился герцог. «Никак нет, да только я...» «Вот и ступай в казарму!» «Нет, сначала принеси-ка еще вина». «Со снотворным?» – спросил камера «Да нет, какое уж теперь снотворное?» – сказал герцог. «Что же получается? Мы с вас позбили спесь а вы с нас. Клянусь, когда он достал этот проклятый детонатор, я чуть не наложил штаны». «Аналогично», – вздохнул Максим. «Знаете что, друг камера Сказал герцог, вторично выпроваживая жестом притащившего новую бутылку курсанта. А не провести ли нам с вашим Комконом-2 превентивную операцию? Разумеется, когда мы покончим с насущными делами. Все-таки, согласитесь, алайская разведка чего-то стоит. Соглашаюсь, сказал Максим. Хотя я не понимаю, какую такую операцию мы могли бы провести совместно и против кого, главное. «Вы меня удивляете, друг Каммерер», — сказал герцог тщательно, протирая бокалы салфеткой. «Разумеется, против ваших любимых странников, пока они не начали странствовать по гиганде. Дело в том, что у меня ещё на Земле появились некоторые соображения на этот счёт». Вы, проглядели, прошляпили такие факты, что у меня волосы дыбом поднялись. Вот что значит отсутствие постоянной практики. Брать мы их пока не будем, а человека своего подкинем. Я даже знаю, где и когда. И кого. Камерер поперхнулся вином. Ну ты, брат и наглец, сказал он, хоть и герцог. Его Алайское высочество развел руками и сделал шутовской реверанс.